Глава 30 Утро началось. Замечательно. Я выспалась. А еще чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Вскочив с постели, словно молотка, в этом мире совершенно позабыв, что такое боль в спине. Я, подхватив за хвост подарок от рыжего, направилась в ванную. Там, быстро приведя себя в порядок, сказав своему отражению, что я прекрасна, поспешила совершать подвиги. Но, видимо, мои постояльцы решили одним махом рассчитаться с задолженностью за проживание, и уже с раннего утра трудились, не покладая рук. Брэндон вместе с Барни заносили в холл новенькие кровати. Здесь уже стояли столы и стулья. Коди больше путался у них под ногами, но тоже помогал по мере своих сил. Все дамы моего дома собрались на кухне. Джина и Хейли крошили капусту, мадам Лукет жарила блинчики аж на четырех сковородах. Так виртуозно, что я засмотрелась. Мадам Лаура и Рокси лепили, судя по всему, вареники. И стоило мне переступить порог кухни, как все разом проговорили. «Доброе утро, мадам Зои!» «Доброе? А что происходит?» спросила с недоумением, озираясь. Кухня почти сверкала от чистоты, дверцы двух шкафчиков были отремонтированы, дыра в потолке исчезла, яма на месте выбитой плитки у рабочего стола светлым пятном радовала глаз своим наличием. «Мадам Зои!» — заговорила самая старшая из женщин в доме, откладывая в сторону свое чугунное орудие. «Мы узнали, что вы хотите открыть здесь ресторан и гостиницу». «Я?» «И мы подумали, что вам же нужны будут работники?» «Силы у меня уже не те, и мыть полы я не смогу, но подсобить на кухне сумею». «А мы можем десерты готовить и пироги печь», — выпалили девушки на время разговора, отложив ножи. «Я с мясом управляюсь хорошо», — продолжила Лаура, смущенно улыбнувшись. «И кто вам такое сказал?» Поинтересовалась, не зная, что ответить, взирающим на меня с надеждой женщинам. Мне Лаура, Джина, Хейли, Лукет, Лаура, Барни. Ладно, я разобралась, остановила поток, понимая, что цепочка уже пошла по кругу, и болтуна я, скорее всего, не найду, так как слух разросся до небес, и с этим надо что-то делать. Мы в номерах можем убирать! пообещала Хили, по-своему поняв мои слова и глубокую задумчивость. «Я не о том», — проговорила, медленно опускаясь на стул. «Не будет большой гостиницы, да и кто в нее будет заселяться? Фермеры разве что, да им номера и не нужны. И не ресторан, а так небольшое кафе. Улица не проходная, от центра далеко. А ярмарка? Ее еще надо провести». «А там видно будет», — ответила, окинув беглым взглядом замерших в ожидании дам. «И что мне теперь с вами делать?» «Джина, Хели, вы же хотели кондитерскую лавку открыть!» «Нужны деньги!» — грустно вздохнула Джина, а Хели принялась перечислять. «За аренду помещения заплатить, оборудование купить, продукты. Еще за оформление документов нужно немало соринов отдать». «А вы считали, сколько вам понадобится?» «Нет. А зачем?» «И так ясно, что много!» Равнодушно пожала плечами Хейли, саданув по кочану капусты ножом. «Хм, Коди у нас счетовод вроде. Давайте его попросим посчитать, сколько понадобится монет на открытие вашей лавки. Я подскажу, как бизнес-план составить. Может, все не так страшно и все осуществимо?» Ободряюще улыбнулась, но на лицах девушек не заметила особой радости. Что? Значит, вы нас в свой ресторан не берете? Тьфу на вас! Беру, всех беру. Сердито проворчала, обреченно махнув рукой на счастливо улыбающихся девчат, решив позже обсудить пару вопросов с Коде. Я, глядя в кухню, заявила: "Такс, план на сегодня у нас такой: я к мужчинам". Надо подумать, как и из чего шатры будем ставить. Джина, Хейли, вы составьте список, что можете приготовить для продажи и угощения. Надо, чтобы были порционные, на один-два укуса. Мадам Лукет и Рокси, у вас тоже будет важное дело. Осла надо смастерить, бумажного. Осла? Разом воскликнули все дамы, удивленно на меня уставившись. Угу. «Небольшого, а лучше двух. Мало ли, понравится». Задумчиво проговорила, не обращая внимания на переглядывающихся девушек. «Насыплем в него чего-нибудь вкусного, конфет, например, подвесим на дерево, и будут детки палками по нему лупить, конфеты добывать». После каждого моего слова брови у моих помощников взлетали все выше. Но как им объяснить, что это такая забава, причем детям и правда нравится странная игра, я пока не знала. «Мадам Зои, я, право, никогда слов бумажных не делала», пробормотала мадам Лукет, растерянным взглядом посмотрев на недоумевающую Рокси. «Я тоже. Будем вместе мастерить. Так, что еще? А, фермеры. Они еще здесь? Здесь. Мало того». Их еще прибыло. Вот готовим обед. Отчиталась мадам Лаура, показав на капусту и вареники. Монеты заплатили? Да. В ящик положила, чтобы не на виду были. Отлично, спасибо. Поблагодарила женщину. Еще раз оглядев кухню, проговорила. Так, завтракать и за работу. Кстати, а капитана сегодня видели? Выпил чай и ушел. Точно, чай воскликнула, рванув к столу, в шкафу которого я поставила дозревать комбучу и квас. И, поворковав с пока еще сладкой водичкой, я, сопровождаемая изумленными взорами девушек, женщин и девочек, отправилась наливать себе чай, по дороге утащив пару тонких с дырочками блинов. «Мадам Зои не встанет сюда! Я замерил!» Возмущенно прокричал барни, с легкостью держа в руках массивную лавку, которую только что собрал из подручных материалов брендон На страшные старые доски я планировала положить яркие пледы и подушки, которые сошьет Лаура, так что я не особо беспокоилась об их непрезентабельном виде. «А я говорю, влезет!» «Я столько раз диван впихивала туда, где якобы места не хватит!» возразила схватившись за один край лавки, скомандовала. «Ставь! Сейчас я ее загоню в этот угол!» «Мадам Зоуи!» — обреченно выдохнул констебль, но лавку поставил, упрямо проворчав. «Я измерил расстояние. Не влезет!» «Мой муж так часто говорил, и ничего, все влезало!» «Фыркнула! Уперлась обеими руками в теплое дерево!» И, поднатожившись, буквально с разгона затолкала лавку между стеной и столбом. — Ну что, я говорила, что влезет? Эм... — потрясенно промычал барни, не найдя подходящих слов сообщить, какая я необыкновенная. Я же скромничать не стала и, довольно улыбнувшись, проговорила. — Кто молодец? — Я молодец. А теперь показывай, где тут у тебя еще не впихивается. От моей помощи Барни вскоре отказался, заверив меня, что дальше сам справится. Брэндону тоже помогать не потребовалось. Он, завидев мое приближение, заявил, что у него все под контролем, и тут же сбежал за дом. Девушки вытурили меня из кухни еще полчаса назад, сообщив, что приготовить обед для фермеров смогут и без меня. Так что мне ничего не оставалось, как найти Коди, у которого сегодня выходной и обсудить с ним несколько вопросов. Но обойдя весь дом, мужчину я не нашла, как и не обнаружила его в саду. Фермеры его тоже не видели, хотя еще пару минут назад я заметила Коди в холле. Покинуть поместье он, минуя двор, не мог, а значит, Коди все еще находился в доме. И я снова отправилась на его поиски. Но, вспомнив слова капитана, что у меня в особняке завелся крот, Резко остановилась, решив не искать на свою пятую точку приключений, а поручить розыск профессионалам. Я отправилась к скучающим в номерах констеблем.